Глава 4. Шмыга медленно приходил в себя после ночной попойки. У него болело всё. Голова, руки, десна, из которой недавно выбили зуб, и даже корни редких белесых волос. Разлепив заплывший глаз, он глянул в окно. Светало. Недосып и усталость боролись с желанием подзаработать на воскресной ярмарке. Титаническим усилием воли Шмыга принял вертикальное положение. «Ох, мать!» – простонал он и схватился за голову. Рука нащупала кружку с кофе двухдневной давности, и мерзкий вкус мгновенно отрезвил пройдоху. Наскоро умывшись холодной водой, он посмотрелся в небольшой сколок старого зеркала. Слева не хватало верхнего бокового резца. Дела дрянь. С такой помятой рожей ни одного честного человека не развести. С грустью подумал Шмыга и покосился на койку с протертым матрасом. Он давно завалился бы спать, но предстоящий вечер без старой доброй кружки самых дешевых помоев заставил его собраться с мыслями. На самом деле Шмыга Шмыговский был неплохим малым, никогда не крал, честно зарабатывал обманом и считал себя скорее отчаявшимся артистом, нежели мошенником. Огрызок мыла, опасная бритва и пара стежков на порванной рубашке сделали из Шмыги подобие приличного человека. Поправив засаленный шейный платок, он сверил время с воображаемыми карманными часами. Ровно 7 Самое время поискать рыбное местечко на площади Тулсы. Тулса являлась заурядным городком у Драхитского хребта, на задворках объединенного королевства весткарда Находясь к востоку от рокшера она привлекала фермеров близлежащих земель и торговцев с равнин. И первые, и вторые были основными клиентами шмыги, А жители Тулсы уже давно не хотели иметь с ним никаких дел и переходили на другую сторону дороги при виде мошенника в красном засаленном платке. Так началось и это воскресное утро. Шмыгу ни капли не смущало образовавшаяся зона отчуждения, и он не стеснялся здороваться со всеми даже через улицу. «Доброе утро, госпожа Пигги! Чудесно выглядите! Кажется, даже похудели со вчера!» Орал Шмыга откровенную ложь, чем заставлял госпожу пиги краснеть от стыда и уже обращаясь к следующему прохожему. — Как дела, старина Джек? Слышал, у тебя снова дочка родилась? Заходи в таверну, выпьешь за мой счет. Так же, как и предыдущие четыре раза? Иди ты к ведьмам, шельмец, и тебе чудесного денька! — кивнул шмыгой и пошел дальше. Он был благодарен Джеку, Как-никак, четыре раза удалось пройдохе шмыговский обчистить его карманы и развести на бесплатную выпивку. Одолжив у одного из торговцев деревянный ящик, Шмыга разместился на площади и стал ждать. «Кручу-верчу, запутать хочу. Есть ли в Тулсе зоркие смельчаки?» Таковых в этих краях отродясь не водилось. «Шансы выиграть один к трем. Все честно, без обмана. Потрать грошек – получи два». Шмыга драл глотку. Народ обходил его стороной и старался лишний раз не встречаться взглядом. Минут через пять у отчаявшегося артиста пересохло в горле и, к облегчению находящихся поблизости торговцев, он заткнулся. Шмыга решил сменить тактику, действуя точечно и высматривая в толпе необремененное мыслительными процессами лицо. Народа на ярмарке становилось все больше и больше. Сидя на корточках и нагло заглядываясь на прохожих, Шмыга пытался с кем-нибудь заговорить и не обижался, когда его холодно игнорировали. В какой-то момент он заметил нетипичный объект. Коренастый бочонок с рыжей бородой прокатился через толпу и остановился на небольшом островке отчуждения около Шмыги, чтобы перевести дух. «Доброе утро, господин!» Тепло поприветствовал его Шмыговский. «Добренько!» ответил бочонок, интуитивно держа правую руку на топоре. Шмыга быстро подмечал детали. Черная закаленная сталь, гладкая обтекаемая ручка, отполированная годами усердной работы, увесистый мешочек рядом с топором на поясе, по виду, внутри монеты и камни. На этот счет глаз у всего семейства Шмыговский был наметан с детства. Дай ему кто подержать мешок с деньгами в руках – и он легко бы определил количество и номинал содержащихся внутри монет. А если там завалялись драгоценные камни, то и их способ огранки. Дружище, а где тут можно поесть? Спросил рыжий бочонок, и Шмыга с трудом оторвал взгляд от мешочка. Шмыга-Шмыговский к вашим услугам. Он жизнерадостно протянул руку. «За два грошика проведу экскурсию по Тулси, покажу самые хлебосольные таверны, представлю местным сливкам общества и познакомлю с прекрасными дамами, желающими скрасить ваш вечер». Махнатые рыжие брови поползли вверх. Кажется, Шмыга угадал с запросами. «Норда!» эм, «Сын Аделрика!» Дворф крепко пожал протянутую руку. «Боюсь, у меня нет двух грошиков. Один серебряный пойдет?» Шмыга не мог поверить своему счастью. Не зря, не зря он заставил себя пойти на ярмарку. Звезды сошлись. Тяжелая карма рода Шмыговски была отработана, и впереди маячила светлая полоса множества вечеров с полностью оплаченной выпивкой. «Прошу, посмотрите налево. Здесь мы можем увидеть одну из самых старинных башмачных города Тулсы». Она была основана в не помню каком году и несколько раз горела, после чего упертый сапожник Ганс отстраивал ее заново. Вещал шмыга, а сам гадал, откуда же взялся этот странный карлик. Гном не гном, кто разберет? Вроде мелкий, да и ни разу он не видел вживую малый народец, только мама в сказках рассказывала, что они не вышли ростом. В самой пропитой таверне Вестгарда, где точно не водились сливки общества, Шмыга и Норда перекусили чем-то средним между отбросами и вчерашним обедом. Продезинфицировали. «Шмыг, а в тулсе есть эльфийки?» – спросила Соловьевший Норда, рассматривая осадок на дне кружки, подозрительно похожий на кухонных жуков. «Кого здесь только нет, друг мой сердечный!» – всплеснул руками Шмыговский припоминая всех щупленьких девочек мадам Розамонды. И эльфийки и лесные дриады, и кошка-девочки. Главное заплатить. И сколько обычно родители выкуп просят? Оживился дворф. Родители? Не понял Шмыга. А, выкуп! Все через мадам. Но зачем тебе одну выкупать? Не веселели сегодня с одной прелестницей, завтра с другой? Да ты что, у нас так не принято! — воскликнул Норда, разволновавшись от подобного предложения. — Ну, хозяин-барин, мое дело озвучить варианты. Одну так одну. Но учти, выкупить себе даму сердца удовольствие не из дешевых. — Столько хватит? Дворф вывалил на стол россыпь драгоценных камней. В глазах шмыги потемнело. Алмазы, топазы, рубины и изумруды. — Ты что? — Спрячь немедленно! зашипел Шмыга, судорожно собирая их обратно в мешочек. «Стекляшки, дамы и господа! Это всего лишь стекляшки!» Последнее он говорил заискивающе, извиняясь перед ожившимися посетителями таверны. «Значит так. Оставляй все как есть. Пойдем сразу посмотрим товар лицом. Но я еще не допил. Потом допьешь, когда найдем тебе зазнобу». Сопротивляться окрыленному Шмыге было бесполезно. Он уже тащил растерянного норда по улице, благо идти пришлось недалеко. Дом мадам Розамунды находился на ближайшем перекрестке и являлся бельмом на глазу у любого благочестивого жителя Тулсы. «Какое позорище! И куда наместник смотрит?» – возмущались все, кому не лень. Но это днем и при свидетелях. По вечерам же удивительным образом многие сознательные граждане тайком заглядывали на огонек к мадам Розамунде и получали прямой ответ на то, куда направлены очи всеми уважаемого наместника, главного завсегдатая и горячо любимого клиента данного заведения. «Так, а ну пошел вон!» – набросилась на Шмыгу разодетая дама лет пятидесяти. «Сколько раз тебе повторять? Больше никаких свиданий в долг!» «Мадам Розамунда!» – с укором ответил Шмыговский. «Что же вы впечатление портите перед новым клиентом?» «Знакомьтесь, Норда!» Она опустила взгляд и наткнулась на рыжую макушку. «Щедрый и достопочтенный господин!» – добавил многозначительно Шмыга. «Бонжур, мадемуазель!» – выдал Норда фразу, услышанную в детстве от одного из торговцев. Лицо Дворфа тем временем стало пунцово-красным. Вот-вот должна была случиться судьбоносная встреча, и все страхи разом атаковали его сознание. Вдруг «В реальности эльфийки некрасивые. Или что делать, если у него не хватит денег? Бездна его поглотит, он умрет от стыда. И кого предпочитает месье?» Вскинув бровь, уточнила мадам Разамунда. От ее зоркого взгляда тоже не смог укрыться мешочек с драгоценностями. «Тонких и звонких эльфийк!» – хохотнул Шмыга и тут же себя осадил. «На постоянку!» «Но для него выйдет дорого. Тут понадобится девочка с крепкими нервами и непритязательными вкусами», подметил Прайдоха. Норда непонимающе переводил взгляд с Шмыги на мадам Розамунду. Из-за волнения он плохо улавливал суть их разговора. «Присаживайся, мой друг», сказал Шмыговский, когда мадам ушла. «Советую не спешить, присмотреться. Все же тебе с ней не одну ночь куковать». От слова «ночь» У дворфа пересохло во рту. Норда Но живо представил, как будет гладить ее по белому шелку волос. И, если повезет, эльфийка позволит заплести ей дворфийские косы. А вот и мы! В комнату вошло по меньшей мере пять девушек. Сердце пропустило удар. Бедолага потерял дар речи из-за полупрозрачных туник и обилия остреньких ушек, торчащих из самых разных волос. Были тут и брюнетки, и блондинки, прямые, волнистые и отчаянно кудрявые. Другими словами, на любой вкус. Но вместе с обилием выбора пришло и разочарование. Простое и наивное сердце Дворфа испытало уныние, которое не могло объяснить. В каждой из девушек чего-то не хватало. «Ну как?» – спросила мадам Разамунда гордо выпить грудь. «Мы что, похожи на моряков в порту?» «Эх, госпожа Розамунда, я вам такого клиента, а вы?» «Пойдемте, господин Норда. На соседней улице есть еще один цветник с прекрасными созданиями. Нужно отдать должное шмыги Он хоть и был мошенником, но интересы клиента отстаивал со всем рвением. «Поначалу». «Ай, черт с тобой, Шмыговский!» Махнула рукой мадам Розамунда и выглянула за дверь. «А это Эль. Другое дело». Удовлетворенно кивнул пройдоха оценив первую красавицу Розария, мадам Розамонды. Айтель поморщила носик и, фыркнув, отвернулась в сторону. В ней было все. Красота, стать и скверный характер гордячки, из-за которого она имела головокружительный успех в древней профессии. «Что скажешь?» – спросил Шмыга, обращаясь к Норда. Тот застенчиво глянул на Айтель из-под опущенных рыжих ресниц и кивнул. «Берем!» – громко заявил первый делец Тулсы и с предвкушением потер ладони.